Расплатившись с таксистом, Джой вышла из машины, охватив взглядом церковь. Её родители не отличались особой религиозностью, Фрэнк Чейс в частности. После всех ужасов на работе неудивительно, что вера в высшие силы обошла его стороной. В те времена ангелами-хранителями детектива были мистер Джим Бим и господин Джон Вокер. Джой же вообще отказывалась верить во что-либо, кроме силы и стремления человека добиться своей цели. Ни бог, ни дьявол не помогут тебе, если ты сам не в состоянии этого сделать. Она уважала веру других людей. Верить во что-то нужно. Просто вера Джой была обращена к более приземлённым вещам. Церковь Святой Девы Марии выглядела довольно скромной, но её готический вид был прекрасен. Стены из серого камня, высокие деревянные двери, резные окна различных форм, но главное её крыша с тремя пиками, уходящая в небо. При церкви находился небольшой сиротский приют. Несколько ребятишек бегали возле ворот, что-то радостно выкрикивая. Дети выглядели счастливыми. Возможно, 40 лет назад, точно так же, совершенно обыденно в компании друзей, свои дни коротал человек, чем призванием оказалось нести смерть. Зайдя внутрь, Джой рассматривал рисунки и фрески, иконы святых. Свет с окон под самым потолком падал на мраморный пол, образуя извилистые тени. Два ряда деревянных лавочек, высокие колонны по обеим сторонам, но больше всего завораживал звук. Каждый шаг Джой буквально оживал. Ступая по священной земле, она испытывала покой и умиротворение. «Миленькая, ничего не скажешь». Посмотрев направо, Джой увидела Линдси, развалившуюся на скамейке. Девушка подкидывала вверх пачку сигарет, поочерёдно меняя руки. Признаться честно, под цирквям я не мастер. Линси встала на ноги и цокая каблуками подошла к подруге. Но в этом месте есть свой шарм. Чувствуется величие, ты не находишь? Я нахожу то, что разговариваю сама с собой. Точно! Сделав по-детски пару оборотов вокруг себя, Аленси развела руки в стороны. Только представь, Каза, ты видишь то, чего не существует. Много веков назад служители этой самой церкви привязали бы тебя к столбу и сожгли на костре. Разве не забавно? Очень смешно, ответила Джой. Ты как всегда в ударе. Есть только одна маленькая просьба. Для тебя всё что угодно. Заткнись, будь добра. Как грубо. Услышав шаги, Джой обернулась. К ней навстречу шел священник в черной рясе и с белым воротничком. Молодой мужчина с приветливым лицом искренне улыбался. Джой совсем не ожидала увидеть столь красивого человека в подобном месте. Если его переодеть, то он мог сойти за кинозвезду Голливуда. «Приветствую тебя, дочь моя», – по-доброму сказал он. Линдси закатилась хохотом. Она смеялась так громко, что Джой покраснела, хотя и знала, что ее никто не слышит. «Дочь моя! Он что, издевается? Будь я постарше и жива, то сорвала бы с него этот стрёмный прикид и как следует познакомила с плотскими утехами. Негоже таким мужчинам прятаться за сутаной. Или как её там?» Обойдя служителя церкви, Линдси нагло уставилась на его зад. «Подруга, ты только глянь! Уверяю тебя, тут есть за что подержаться!» «Что привело вас в нашу церковь?» – спросил священник. Хоть, наверное, я буду далеко не первый, кто задаст своим этот вопрос, но я здесь из-за Маркуса Морло. Много лет назад мой отец поймал его. Меня зовут Джой Грин. Мужчина закрыл глаза на несколько секунд, явно что-то вспоминая. Если он и был раздражён расспросами про серийного убийцу, выросшего в этом месте, то виду не подавал. Джой Грин. Точно, теперь я вас узнал. Феникс. Девушка, прошедшая сквозь адские муки, но сумевшая восстать из пепла. Но ну, надо же, Линси по-прежнему пялилась назад мужчины. Прошло 10 лет, как великая и ужасная Джой ушла с радаров, а тебя до сих пор помнят, круто, завидую. Жестом руки священник предложил Джой присесть на лавочку. Растягнув куртку, она села рядом. Находясь в обществе служителя Бога, её внешняя суровость притупилась. Черты лица стали более мягкими. Дела расслабилась. Она больше не выглядела глыбой льда. Линси же наоборот, бегала по залу и смеялась над изображениями голых мужчин с маленькими гениталиями. "Вы правы", начал Отче. "Вы далеко не первый, кто спрашивает о Маркусе. Почему вы назвали его по имени? Вы были знакомы лично?" Пытаясь отвлечься от выкриков Линси Джойс фокусировалась на прекрасном лице собеседника. Такие же зелёные глаза, как и у неё. Аккуратная щетина на мужественном подбородке. Этот мужчина был одним из немногих, кто мог вызвать в ней нечто похожее на трепет. Как только Маркус вновь открыл глаза, журналисты устроили облаву вокруг нашей церкви. Всем опять стала интересна его история. Каждый хочет получить выгоду за счёт того горя, что Морлоу привнёс в наш мир. Уверяю, я не журналист. Я работаю в полиции. Джой видела сомнение на лице собеседника, но что-то подсказывало, что он давно хотел выговориться, просто не мог найти подходящего человека. Маркус Морлоу навечно останется грязным пятном на имени нашей церкви. Самый страшный убийца воспитанный в доме Господнем. Как такое могло произойти? Чем не заголовок для первой страницы? Клинси подошла к Джой и прошептала на ухо, словно боялась огласки. Он уже тёпленький, Коза. Нужно просто ещё немного надавить. Не профукай свой шанс в ключи обояня. Давай, я в тебя верю. Понимаете? Джой пыталась подобрать правильные слова. На днях я увидела его. Спустя 10 лет он пришёл в себя, растерянный, сломленный. Он даже не может встать с кровати. Все смотрят на него как на чудовище, но из-за чего он не знает. Морлоу не помнит ученённых им преступлений. Не помнит той крови на руках, что струилась мёртвым теплом по коже. Не помнит агонию и ужас жертв, и их молящие о пощаде глаза. Джойс Сама удивилась, насколько складно она начала говорить. Амнезия начисто стёрла лик монстра с его лица, как сказал его лечащий врач, сейчас Маркус Морлоу ни что иное, как белый лист без единой кляксы жизни. Неплохая метафора, ответил священник. Ему бы книги писать. Я тоже так думаю. Ну ответьте мне вот на такой вопрос, Джой. Я же могу вас так называть. Разумеется. Зачем вам нужно знать прошлое Маркуса? Мужчина пристально посмотрел на Джоя, ожидая искренности. Я читал о вас в газетах. Мне кажется, на ваш век выпало и так слишком много тьмы, чтобы приумножать её мраком Морлоу. Так для чего всё это? Джей хотела соврать, хотела сказать, что полиция начала новое расследование, что открылись факты, из-за которых нужно копнуть глубже. Но внутренний голос подсказывал, если она пойдет тропой лжи, то правды не дождется. Несмотря на всю свою привлекательность, священник выглядел очень мудрым человеком, тем, кто распознает обман за Милю. «По правде говоря, я не знаю...» Ответила Джой. Я помню, насколько сильно преступления Морлоу шокировали моего отца. Он не спал ночами, сутками пропадал на работе. Иногда я видела его в слезах, когда он рассматривал фотографии жертв. Он, конечно, держался, не подавал вида, но где-то внутри него произошёл надлом. После поимки Морлоу он стал мягче, стал более чутким и учтивым. Окончательно завязал с выпивкой, начал уделять больше времени моей матери. Смог в корне измениться. Глубаков, вдохнув Джой, посмотрела на изображение ангелов, нарисованных в высоко на потолке. Мой отец поймал дьявола очень, но он не смог распознать его план. Вот для чего я здесь. Где-то за спиной Джоя Линси захлопала в ладоши. Отличная речь, каза! Очень проницательно. Верю. Пойдёмте, я познакомлю вас кое с кем. Возможно, эта женщина сможет помочь вам. Она видела, как Маркус появился на свет.